Гаврилов. Хотя смерть Гаврилов видел много раз, по-настоящему в своей жизни он умирал дважды. Впервые это случилось, когда ему было шесть лет, и он заболел менингитом. Он метался в жару, ничего не сознавал и не слышал, как в разговоре отца и доктора решалась его судьба. Доктор, прискакавший верхом из далекой сельской больницы, предлагал сделать пункцию. Тогда мальчишка, быть может, останется жить, хотя за его умственные способности доктор ручаться не станет. А если не сделать пункцию, то почти наверняка умрет. Как потом узнал Гаврилов, отец сказал, пусть помирает. Не простит мне сын, если он останется калекой. Доктор развел руками и ускакал. Ему каждый день нужно было кого-то спасать. А месяца через полтора он поехал навестить лесника. Думал, что сейчас за поворотом увидит небольшой свежий холмик, но увидел не холмик, а мальчишку, который из бутылочки поил молоком медвежонка. Поговорив с мальчишкой о том о сем, доктор сказал леснику. «Жить твоему пацану, Тимофей, до ста лет!» «Его забота», — сказал лесник. «Один шанс из тысяч был у него». «Мой Ванька своего не упустит», — согласился лесник. Так Гаврилов выжил в первый раз. А лет через двадцать его расстреляли немцы. Когда кончились боеприпасы, Гаврилов выполз из нижнего люка разбитого танка и стал отстреливаться из пистолета. Приберегал для себя последнюю пулю, но всадил ее в набегающего фашиста. Потом отбивался кулаками. Схватили. Избитый с вывихнутой рукой валялся в лагере на сырой земле. А когда колонну повели через лес, прыгнул в кусты. Поймали, привели назад. И для страстки остальных пленных расстреляли на их глазах из автомата. Сердобольные старушки из деревни потащили его хоронить, а он застонал. Выходил Гаврилова старик-фельдшер в партизанском отряде, заштопал три дырки в груди. А потом отправили на кукурузники в Москву, в госпиталь. Излечившись, он удачно провоевал еще целых два года. Сменил в боях несколько тридцать четверок, но всякий раз оставался жив и здоров. Ни пуля, ни осколок не могли найти его огромного, налитого стальным мускулами тела. Закончил Гаврилов войну гвардии капитаном, демобилизовался и начал мирную жизнь. Но в этой мирной жизни очень мешал Гаврилову его характер. В войну он тоже мешал, но камбрик любил строптивого комбата и спускал ему немалые грехи за редкую храбрость и умение воевать. Даже нашумевшую историю с Кокаревым, начальником военторга корпуса, и ту генералу удалось замять. Случилось, что два дня бригада страдала без Курева, даже проклинаемый всеми фронтовиками Филичевый табак и тот кончился. А военторговская машина с куревом, как стало известно, проскочила не той дорогой и намертво застряла в болоте. В это время в бригаду прибыл Кокарев и на свою беду натолкнулся на Гаврилова. Прояви себя начальник военторга дипломатом, и не было бы никакого скандала. Но на вопрос Гаврилова, когда снабженцы думают вытаскивать машину, Кокарев грубо посоветовал капитану обратиться по инстанции. Гаврилов побагровел и засопел, верный признак надвигающейся бури. Здесь бы Кокореву повернуться и уйти с честью, но он плохо знал, с кем имеет дело. Я прометчиво добавил. Когда надо будет, тогда и вытащим, понятно? Гаврилов вскипел, с помощью экипажа силой усадил Кокорева в танк и повез по лесным проселкам выручать военторговскую машину. Выручили, по дороге наскочили на засаду ввязались в перестрелку, но благополучно выбрались, привезя с собой похудевшего от пережитых волнений пассажира. «В следующий раз будешь знать, что танкисты окурков не подбирают», вытаскивая бедолагу из люка, гремел Гаврилов. Командир корпуса, к которому Кокорев побежал с жалобой, сначала хотел сурово наказать Гаврилова за самоуправство, Но, будучи человеком, не лишенным чувства юмора, в конце концов ограничился полумерой. Задержал представление Гаврилова к ордену. Были у Гаврилова и другие проступки. Но все ему сходило с рук, потому что никто другой так лихо не проводил разведку боем. Любил генерал своего комбата и любовь свою выражал тем, что первым посылал его в самый огонь этот любую смерть обманет». Возвратившись на родной Алтай, Гаврилов стал директором МТС. Не хватало запасных частей, съездил в свою танковую бригаду, добыл да правдами и неправдами. Некому было работать на тракторах и машинах, выписал к себе ребят-танкистов, переженил их на истосковавшихся колхозных девчатах и построил молодоженам дома. Соседи вокруг шутили, что из своей МТС Гаврилов сделал воинскую часть, но в глубине души завидовали независимому и прочному положению бывшего комбата. Уже пошли разговоры о том, что вот-вот заберут Гаврилова на повышение в область, когда один случай все поломал. Как-то приехал в МТС местного масштаба начальник, большой любитель охоты. Стелла распутиться, и он, жалея новенькую служебную машину, попросил у Гаврилова газик. До озера богатого дичью было километров сорок. Гаврилов с утра до ночи, носившийся на этом газике по полям, не только на отрез отказал, но и наговорил начальнику много больше, чем, может быть, следовало. Начальник отшутился, сообразил верно, что не сейчас нужно копии ломать, но унижение своего не забыл. А вскоре в МТС начали наезжать комиссия за комиссией. Разругавшись, Гаврилов уехал на север. Работал в леспромхозе, возил хвосты, ремонтировал тракторы и тосковал по настоящему делу. И вот однажды в Котласе встретил на улице своего камбрига, приехавшего навестить семью погибшего на фронте брата. Посидели, поговорили. А через месяц Гаврилов получил письмо. Генерал писал, что его друг, директор Полярного института, ждет Гаврилова и намерен предложить ему то самое настоящее дело. Так Гаврилов стал полярником. Зимовал на далеких станциях, дрейфовал на льдинах. Полюбил эту жизнь, хотя она и не баловала его. Как когда-то на фронте, здесь тоже ценили мужество и силу, а постоянная опасность цементировала дружбу людей, нуждавшихся друг в друге, как нуждается в этом идущие в бой солдаты. Когда лопалась льдина или на лагерь шли торосы, Гаврилов сутками не спал, перетаскивая домики, спасая оборудование или расчищая взлетно-посадочную полосу. Дизелист и механик-водитель, который работает за двоих, да еще и равнодушен к спиртному, таких на севере уважают. И получилось, что не только Гаврилов нашел себе дело, но и дело нашло его. А вот жениться ему никак не удавалось. Старики так и не дождались внука. Возвращаясь на материк, Гаврилов не раз пытался найти подругу по душе, но как-то неудачно. Жених он был завидный, с положением и деньгами. Почти любая из одиноких женщин, которых после войны было немало, охотно вышла бы за него. И не то чтобы он был слишком привередлив или чрезмерно ценил себя. Но не встречалась ему такая женщина. Который он смог бы полюбить, а без любви Гаврилов жены не хотел. В зимовку завидовал товарищам, мечтавшим о встречах с женами и детьми. Давал себе слово, что на этот раз бросит на материке якорь, а возвращался, и шло все по старому. Приближался к сорока годам Гаврилов, старели женщины так и не дождавшись от него предложения. А он вновь уходил на зимовку, откуда некому было писать, и где кого было ему ждать писем и радиограмм. Однажды, возвращаясь после рейса домой, застрял из-за пурги в Архангельске. И вот давным-давно пурга улеглась, товарищи улетели на материк, а Гаврилов все жил в гостинице, коротая дни и дожидаясь вечеров, чтобы проводить домой медсестру Екатерину Петровну. Полюбил ее Гаврилу всем сердцем, с первого взгляда, как бывает только в книгах. Ей было около тридцати, и у нее имелся соломенный муж, летчик, навещавший ее несколько раз в году, когда летал по этой трассе. Подруги жалели сестричку, но поскольку она была хороша собой и горда, Жалость эта была не очень искренняя, что вполне согласуется с природой женщин, особенно подруг. Благосклонности Екатерины Петровны добивались многие, однако повода сплетням она не давала и отваживала ухажеров корректно, но решительно. С Гавриловым дело обстояло по-иному. Безошибочная интуиция подсказывала Екатерине Петровне, что этот огромный и вспыльчивый человек, который не имеет при ее появлении, добивается от нее не милости на день, а неизмеримо большего. Про себя она назначила Гаврилову испытательный срок. Один месяц. Только до порога, а потом, поверив, сдалась. Гаврилов совсем потерялся от счастья, Две недели любви стали для него высшей наградой за всю его жизнь. А потом она сказала, «Знаешь, Ваня, обнимаю тебя, а думаю о нем. Уходи, Ваня, прости меня». Гаврилов молча ушел и с первым же рейсом улетел искать его. Нашел в летной гостинице Хаттенге. Посмотрел на него Гаврилов и честно признался самому себе, что... Сравнение не в его пользу. Летчик был высок, мужествен и красив. «С такой физиономией в кино сниматься», — хмуро подумал Гаврилов, сознавая, что по сравнению с ним сам он выглядит как глыба неотесанного гранита. Гаврилов не любил таких людей, каковым, по его мнению, все в жизни дается без труда, и успех у женщин, и всякая другая удача. А к этому человеку он испытывал особую неприязнь. Если бы летчик любил Екатерину Петровну, Гаврилов, наверное, простил бы ему и красивое лицо, и превосходно сшитую форму, и даже откровенный взгляд, каким тот ощупывал явно неравнодушную к нему официантку. Но летчик пренебрег женщиной, которой Гаврилов боготворил, и потому был в его глазах, олицетворением всех пороков. Разговора не получилось. Узнав, чего хочет от него этот уволень, летчик засмеялся и позвал товарища. Еще один претендент на Катину руку, поведал он. Засмеялись и товарищи. Ставь бутылку коньяку и бери. А нет денег, дарю мою Катюшу бесплатно. Только чур, как прилечу в Архангельск, Выкатывайся из дому. Идет. Гаврилов не сдержался и за всей силы ударил кулаком по красивой роже. К счастью, летчик успел чуть отклониться, но все равно с пола он поднялся лишь с помощью товарищи. И удивительное дело, проснулась в человеке совесть. Сказал, что сам виноват и претензий к Гаврилову не предъявляет но надеется в будущем с ним рассчитаться. На том и расстались. Дома Гаврилов пробыл недолго, тосковал и не находил себе места, пока не уехал водителем в антарктическую экспедицию. Трудный поход потребовал такого напряжения сил, что травма, казалось, прошла сама собой. Но когда обь пришвартовалась к причалу Васильевского острова, Гаврилов с трудом заставил себя занести домой вещи. Непреодолимая сила тянула его в Архангельск. Переоделся, поймал такси, поехал в аэропорт и через несколько часов был на тихой Архангельской улице. Постучался, вошел. Екатерина Петровна, бледная и неузнаваемо похудевшая, кормила из ложечки годовалого мальчика. Посмотрел на него Гаврилов, и сердце его перевернулось. Сын обнял безмолвную Катю, поцеловал заревевшего мальчишку и в тот же день увез их в Ленинград. И с того дня не было человека счастливее его. Он жил ради Кати и сыновей, которых за десять лет у него стало трое. И, думая о них в разлуке, Боялся верить своему счастью. Ради них стал осторожнее и мудрее, берег себя и не лез на зряшный риск. В походах не снимал связанного Кати свитера, а к ночи ложась спать вынимал из планшета фотокарточку, на которой была его семья, и на сердце у него теплело. Так и прожил пятьдесят лет Гаврилов, бывший комбат, а ныне старый полярный волчара, как называли его друзья. Много раз дрейфовал и сколесил вдоль и поперек Антарктиду, повидал столько, что хватило бы и на несколько жизней. Дважды его хоронили, выжил, в танках горел, не сгорел, в разводе тонул, не утонул, в трещины падал, выкарабкивался. И во всех испытаниях не покидала его вера в свою счастливую звезду. Ничего в жизни не давалось ему сразу. За каждую удачу платил он потом и кровью. Но если бы можно было снова пройти этот путь, то снова прошел бы его без сомнений и колебаний, не сворачивая ни на вершок. И только за последний поход винил себя Гаврилов. Упрекал, терзал себя за то, что не досмотрел. Поверил на слово, кому поверил и обрек, быть может, на смерть девять преданных ему ребят. И память возвращала его к тому роковому решению.